Реформа единицы В учительской повесили новый портрет, волосы ершиком, отвороченные уголки стоящего воротничка, как крылышки Херувима, Александр Федорович Керенский. На специальном молебне учителя присягали Временному правительству. Общую молитву всех классов отменили. По утрам перед уроками стали читать прямо в классе коротенькую молитву. Затем либеральный новый директор решился на смелый шаг. Он отменил отметки. Все эти единицы, двойки, пятерки с минусом не педагогичны, распинался Ромашов перед родительским комитетом. Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единиц и пятерки. Вместо единицы писалось плохо, вместо двойки неудовлетворительно. Тройку заменяло удовлетворительно. Хорошо означало прежнюю четверку, а отлично стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних плюсов и минусов, Стали писать «очень хорошо», «не вполне удовлетворительно», «почти отлично» и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил однажды Бендигу за письменную «уже нечто необъяснимое», «совсем плохо с двумя минусами», так и за четверть вывел. «Если принять плохо за единицу, — высчитывал Бендюк, — то у меня по-латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль, а вдруг еще меньше».